Глава 44. Пятница, 7 августа 1987 года. Проснувшись, Маделен не сразу понимает, где находится. Над ней висит лампа с белым плафоном, и девушка смотрит на нее, пока не вспоминает, что заснула у Эви на кухне. Полусонная она садится. Стол убран, но кто-то поставил на него стакан воды, который Маделен залпом выпивает. В дверях появляется Эви. Она переоделась в сестринскую светло-голубую блузу и брюки в тон. «Как ты?» Маделен вздыхает. Она не знает, как ответить. «Мне пора на работу, но ты можешь остаться здесь». Маделен оглядывается по сторонам, и Эви слегка улыбается. «Если маться ищешь у нуняни». «Нет, я просто пытаюсь понять, сколько сейчас времени?» «Половина третьего». «Ты проспала несколько часов». Это обычная реакция на шоковое состояние. Маделен встает, и Эви показывает ей зеленый телефон, висящий на стене. «Если хочешь, позвони семье». Маделен колеблется. В каком-то смысле было бы приятно услышать голос сестры, но ей не хочется волновать Патрисию понапрасну. Лучше позвонить, когда созреет план, как добраться до дома». «Это очень любезно с вашей стороны, но мне все равно еще надо собрать вещи и поговорить кое с кем». «Понимаю. Но ты ведь сюда потом вернешься?» «Да». Сложив плед, Моделен идет в прихожую, но на полпути Эви останавливает ее, положив руку девушке на плечо и со всей серьезностью заглядывая в глаза. «Обещай мне, что будешь соблюдать осторожность», — говорит хозяйка и протягивает Моделен записку. «Здесь...» Мой домашний и рабочие телефоны. Если что, звони. Сегодня у меня поздняя смена, но около десяти вечера я буду дома. Маделен берет записку и прячет ее в карман. Хорошо, спасибо, благодарит она и, надев куртку, уходит. На улице по-прежнему серо, и кажется, будто тучи налились дождем. Дрожа от холода, Маделен застегивает куртку и отправляется к берегу. Ей нужно спокойно все обдумать. Девушка спускается по узкой дорожке к морю. Вокруг склонились под тяжестью ягод кусты шиповника, прибрежные растения теснят асфальт, образуя трещины по краям. Маделен подыскивает взглядом место, где можно было бы ненадолго уединиться. Прежде всего необходимо понять, к кому отважится обратиться. В сознании всплывает лицо пастора Роберта и его слова о том, что к нему всегда можно прийти поговорить. Она прячет озябшие руки в карманы. Инстинкт подсказывает Моделен, что Роберт – хороший человек. Но про пастора Линдберга девушка тоже так думала. Рискнет ли она на этот раз довериться интуиции? Встретив двух идущих под руку пожилых женщин, Маделен поднимает воротник и здоровается, кивнув им. Как только они исчезают из вида, срезает путь, устремляясь через песчаные дюны к северной части побережья, где у пирса стоит скамейка. Там она рассчитывает немного посидеть и собраться силами прежде, чем возвращаться в Стурстюган. По щеке стекает слеза, и Маделен быстро смахивает ее. Совсем не так она представляла себе свое пребывание в Юшере. Теперь ей уже никогда не представится возможность поехать с Юносом в Танзанию. От резкого порыва ветра Моделен приходится закрыть глаза. Внезапно она начинает жалеть, что не позвонила домой. Надо было поговорить с сестрой и рассказать о случившемся. Патрисия бы знала, что ей предпринять. Моделен всматривается в морские просторы. Даже если это покажется трудным, она должна вернуться и рассказать Айна и Дизере обо всем, что узнала. Но вначале надо придумать, как вернуться в США.